Через некоторое время он был произведен в дьяконы, потом в священники. Перед ним открывалась церковная карьера. Однако Стефан стремился к подвижнической и просветительской деятельности. Он решил покинуть монастырь и отправиться в Пермскую землю, глухой лесной край, населенный языческими племенами, чтобы проповедовать там христианскую веру. Стефан понимал, что для просвещения пермян нужны книги на пермском языке. У пермян не было письменности. И Стефан создал особую пермскую азбуку, взяв за основу не русский и не греческий алфавит, а исконно пермские знаки родовой и семейной принадлежности — пасы. Такие пасы до сих пор встречаются в народных орнаментах, коми в вышивке, ткачестве, деревянной резьбе. По словам Епифании, Стефан Вельми печаловался о том, что пермяне, будучи, как и все люди, сотворены Богом, поклоняются идолам, приносят им жертвы и верят в чарование и в кудесы. Система языческих верований племен, населявших пермские земли, была очень развитой и сложной. На территории пермской земли археологами обнаружены остатки более 30 языческих святилищ. И множество бронзовых и железных фигур, относящихся ко времени с VIII века до нашей эры по VII век нашей эры, изображающих священных животных и птиц, фантастических человека-лосей, птиц с человеческими ликами, крылатых псов. Фигурки эти исполнены такой художественной силой и выразительности, что искусство леды выделяют их в особый пермский звериный стиль. Стефан и спросил у наместника московского митрополита благословения и отправился с христианской проповедью к язычникам. Поначалу пермяне встретили Стефана недоверчиво и даже враждебно, чинили ему всяческое хуление, укорение, досаждение, поношение и пакость. Однажды обступили его с ослопы, смерть ему нанести хотяше, Другой раз обложили сухой соломой, умысливша огнем немилостиво в смерть вогнать его. Епифаний Примудр не рассказывает, каким образом удалось Стефану выйти живым из этих критических ситуаций. Возможно, миролюбивые по натуре пермяне были обезоружены неизменной кротостью Стефана. Епифаний вкладывает в их уста рассуждение о том, что если бы Стефан первым дерзнул творить и начало бьения, то его бы растерзали. Да поскольку он долго терпелив, они не знают, что можно сотворить ему. Постепенно мужество и добросердечие Стефана привлекли к нему сердца пермян. Они поверили в его благие намерения, стали слушать его проповеди, и некоторые согласились принять крещение Так среди пермян появились первые христиане. В Усть-Выме, месте, где река Вым впадает в Вычегду, Стефан построил первую в пермской земле христианскую церковь, высокую и хорошую, красную и добру, чудно вправду и дивно. Красота этой церкви немало способствовала делу обращения пермян в христианство. Некрещённые пельмяне приходили к ней вместе с принявшими христианство, не молитвы ради, но видеть их отяше красоты здания церковного. Любую из церковью они слушали проповеди Стефана и постепенно тоже проникались христианским духом. Стефан полагал, что для успешного насаждения христианства необходимо уничтожить все принадлежности языческого культа. И он принялся разрушать древние языческие святилища. Без боязни и без ужасти ходил Стефан своими новыми учениками по полям и лесам, отыскивал изображения древних богов, сделанные из дерева, и обухом в лоб бьяша идола, и по ногам сокрушаше, и секирую сей чаше, и наполение раздробляше, и до конца искореняше, и огнем сжигаше, и в пламени испепеляше. Конечно, сейчас об этом остается только пожалеть. Один из исследователей фольклора Коми Попов писал в 1930-х годах вследствие такой ретивой его деятельности мы не имеем никаких памятников материальных для воссоздания картины дохристианской религии Коми». К счастью, исследователь ошибся. В последующие годы археологами было найдено довольно много материальных памятников пермского язычества, в том числе так называемый «Гаинский идол».